Глава 25. Эн. Эн, очнись, слышишь? Очнись же! Веки были такими тяжелыми. Словно я лежала глубоко под снегом. Наверное, так чувствуют себя пропавшие в горах, когда их накрыла лавиной. Эн. Эн, ты слышишь? Слышу. Но так, словно тот, кто пытается до меня дозваться, находится. «Там, наверху. Надо подать знак, иначе меня так и не найдут тут, под снегом». Я попыталась пошевелить рукой. Оказалось, это возможно. Вот только рука какая-то вялая. Надо бы открыть глаза, но ничего не выходит. Зато я дышу. Спокойно, глубоко и ровно. И если бы меня не тормошили и дали... Немного поспать. Рут, еще зелье. Нет, хрюкнул кто-то, она не выдержит столько. Боюсь, мы перестарались, пять пузырьков. Даже если она и впрямь ведьма, в чем лично я в последнее время сомневаюсь, ведьма ни за что не даст вот так запросто залезть себе в голову, даже собственному фамильяру, то все равно это много. Думаю, ей просто нужно поспать. «Спать!» — прошептала я, улыбнувшись. Тот, кто там хрюкает, дело говорит. «Ни в коем случае!» — пронзительно зазвенел колокольчик мелодичного до боли знакомого голоса. «Спать нельзя! Она уйдет в мир грез и не вернется, чего доброго! Вставай, энфаер, Просыпайся!» Меня схватили за плечи и дернули вверх да так, что голова едва не оторвалась. Свет! Тошнота! а, -а, -а. Эн, все хорошо! Все хорошо! Тепло сильных, ласковых рук. Запах мыла. Колючая щека. Вот теперь я, пожалуй, готова вернуться. Бокля, э-э, пойдем. Надо сообщить ее величеству, что все живы и пришли в себя. Энн была последней. Благодарю вас, Дейзи. — проворковал мужской голос. Звук, хлопнувший двери и долгий, сладкий, возвращающий к жизни поцелуй. На что, правда, ждет королева? И что случилось?» Думаю на вопрос «Что случилось?» Скоро ответит Рут. Я дал ему задание часов восемь назад. Бедняга так и не выходил еще из королевских лабораторий. Но уверен, с ним все в порядке. Он не один. Подключились все придворные маги Ее Величества. «А ты? Ты тоже придворный маг?» «Я...» — тихий ласковый смех. «Я скорее...» — «Как бы это сказать?» «Работал под прикрытием?» «Именно. Точнее и не скажешь, Энн. С тобой все в порядке? Голова не кружится?» «Немного, но...» «По другой причине. Я помню, как...» Река превратилась в волну великана, а потом, потом, потом время застыло. Точно! Радуга в капельках воды и золотая пыль. Феи сделали все, что могли. Почти полностью исчерпали ресурс. Так бывает, когда меняется магический фон мира. Мне нужны расчеты Рута, чтобы быть уверенным в собственных предположениях, но, скорее всего, то, что случилось, необратимо. Вопрос — что это? А долго я? Несколько дней. Счастье, что волны Темзы не отбросили наши тела далеко друг от друга. Когда стало понятно, что разбушевавшаяся стихия сменила гнев на милость, ее величество организовало поиски. Нас нашли, привезли во дворец. Ты очнулась последней. Если бы ты так и не пришла в себя, я бы умер. Так что же все-таки произошло? Я погладила мужчину по щеке. Надеюсь, мы стали реальным миром, Энн. Он поймал и поцеловал мою руку. И если я прав, то мы были свидетелями самого масштабного волшебства в истории. Вот только я, пожалуй, плохой свидетель. Почти ничего не помню. ха ха, -ха Энни, того, что ты помнишь, вполне достаточно, чтобы развлекать будущих внуков, поверь мне. Мне нравился этот разговор. Я уже хотела спросить лорда Харди о том, какие планы на будущих внучат у тайного агента Ее Величества. Как дверь распахнулась, и влетел Рут. Рыжий, растрепанный, он сжимал в высоко поднятой руке булькающую, извергающую ядовито-сиреневый дым склянку. «Милорд, вы не поверите!» «Рут, неужели?» «Да! Да! Да! Да!» Все вместе мы спустились в королевские лаборатории, с замиранием сердца шагая за торжествующим рутом. Огненно-рыжий Данка гордо нес булькающую склянку в высоко поднятой руке. Я, не выдержав, шепотом спросила у милорда. А как как эта жидкость в пробирке может указывать на то, что отражение превратилось в реальный мир? Не хочу показаться невежливым, но... Лорд Харди смутился по-настоящему. Не это... это слишком сложно, правда». Я пожала плечами. Нет, я не обиделась. Разве что самую малость. Но когда мы вошли в полутемное, мерцающее изнутри таинственным светом небольшое помещение, заставленное шипящими, булькающими, свистящими приборами всех возможных размеров и мастей, я вдруг поняла, что маг прав. «Это слишком сложно». А уж после того, как рот вылил содержимое своей драгоценной пробирки в какой-то котел, из которого во все стороны торчало по меньшей мере с полдюжины изогнутых ржавых трубок, я и вовсе перестала что-либо понимать. Зато Дейзи и Букля, похоже, были, что называется, в теме. Оба пронзительно завизжали от радости. «Я едва не оглохла» когда темно-зеленая, вязкая и наверняка дурно пахнущая субстанция, лениво чавкающая внутри агрегата, стала вдруг золотой. Не знаю, что это значит, но и в самом деле было красиво. Наблюдать за чудесным превращением мы могли в окошко, красовавшееся на манер иллюминатора в самом центре пузатого котла. Не думал, что когда-нибудь увижу это собственными глазами прошептал милорд, сложив на груди руки. Совсем как ребенок, чьи родители решились осуществить мечту и подарили собаку. Я улыбнулась, стараясь не отставать. Пусть я не совсем осознаю причины, раскрывающие таинство торжественного момента, но почему бы не порадоваться вместе со всеми? То есть Данлан теперь настоящий Лондон? «Осторожно поинтересовалась я, опасаясь сказать какую-нибудь глупость и попасть в просак. «Не совсем». С серьезным видом пояснил Рут. «Все еще интересней, Эн. Данлан стал настоящим. Он стал самостоятельным волшебным миром. И теперь уже не так важно, отражение какого мира когда-то дало ему жизнь. Вас это расстраивает?» «Нисколько. Скорее наоборот». По правде говоря, Данлан был отражением не самого радостного города и не в лучшие времена. «Могу себе представить», — усмехнулся милорд, явно вспомнив мою лекцию о Джеке-потрошителе. «А как же призраки?» — спросила я. «Что с ними и где они?» «А вот это вопрос», — согласно кивнул Рут и посмотрел на лорда Харди. «Вопрос, который непременно нужно выяснить в ближайшее время». Мак нахмурился, как и то, кому именно мы обязаны столь замечательным вторжением. Милорд, дамы, господин фамильяр, слуга хоть и обратился к поросенку в последнюю очередь, но лишь ему предназначался низкий учтивый поклон. Я тут же вспомнила, как кланялся букле лорд Харди. Ее величество просят к столу. Не будем заставлять ждать королеву. Милорд подал руку мне. Рут, Дейзи и мы отправились на торжественный пир в честь счастливого завершения битвы с призраками. Ах, что это был за пышный прием! Огромный длинный стол ломился от угощений. Я была голодна, как стая волков. Крылья фей трепетали от радости, отчего белоснежный мраморный зал поблескивал и искрился в свете тысячи свечей. Слуги были одеты в ливреи ярко-изумрудного цвета. Не иначе из-за того, что именно этот оттенок так выгодно подчеркивал золото и белоснежные перчатки. «Мне даже стало обидно, что у меня не нашлось подходящего платья». «Нашла из-за чего переживать, дурочка!» Звонкий колокольчик пропел в ухо, глаза ослепила вспышкой и... «Дейзи!» Только и смогла прошептать «я!» не веря собственным глазам и окончательно убедившись в том, что мысли читают не только фамильяры, но и феи. Платье было нежно-сиреневым. От того, что рядом не было зеркала, даже есть расхотелось. Я подняла руки, осторожно прикоснувшись к высокой прическе. «Рыжая! Да ты, оказывается, настоящая красавица!» Хрюкнул Букля, как всегда, совершенно бесцеремонно, но очень негромко. Спасибо и на том. Спасибо. Шепнула я поросенку и поняла, что зеркало мне, наверное, и не нужно. В глазах лорда было все. Восхищение, гордость, страсть. Мне хотелось ему что-то сказать, но я не решилась. Тем более, что именно в этот момент началось настоящее веселье. Мы ели, пили хлопали длинным торжественным тостом и танцевали до самого утра. Я никогда не была на балах. Никогда не мечтала кружиться в вальсе в пышном платье с принцем. Это так банально, даже глупо. Но знаете что? Сказки вечны именно потому, что когда в нее попадаешь, сердце сдается. Каждая женщина в душе — Та самая пресловутая Золушка. И ничто не может это изменить. Если бы мне сказали еще вчера, я бы ни за что не поверила. Но сейчас раз, два, три, поворот, его рука на моей талии. Мы тонем в глазах друг друга, и я хочу лишь одного, чтобы этот бал никогда не заканчивался. Волшебному очарованию бала поддались все. Ее величество нежно вел статный мужчина в белоснежном мундире с алой орденской лентой. Рут изящно легко кружил Дейзи, и вид у обоих был совершенно счастливый. Наследник, так похожий на своего отца, принца-консорта, весь вечер улыбался. За окном догорал день, и в вторя наступающим сумеркам свечи в золоченых канделябрах становились все короче. Там за окном плыл ароматный, свежий осенний воздух. Сияли яркие звезды, словно и не было никогда в Данлоне ни призраков, ни зловещего тумана. У сказки оказался счастливый конец. Даже не верится. «Шампанского?» Кивнул лорд Харди на проходящего мимо слугу, ловко лавирующего между гостями. «Спасибо, не хочется. Голова и так кругом. От счастья». На этот раз даже реверанс получился изящно и легко. Думаю, конкретно этому волшебству кое-кто помог. Слишком уж хитро улыбалась Дейзи. С кем поведешься, того и наберешься, как говорится. Жизнь рядом с феей и фамильяром привела к тому, что я хоть и не всегда, но тоже замечала, что слышу чужие мысли. Очень удобно, между прочим. Первый бал влюбленные глаза лорда. Удачный реверанс. Но я вдруг поняла, что еще немного. И сну прямо здесь, стоя. Спасти мир, а потом веселиться до самого утра. На это, увы, способны лишь настоящие феи и фамильяры. Букля от души пританцовывал на банкетке, щеголяя огромным атласным розовым бантом на шее. Подарок принца-наследника. Устала. Прошептал милорд и поцеловал мне руку. «Немного. Сколько времени?» «Полночь. Без одной минуты. Сейчас будут бить часы». «Пора», — рассмеялась я. «Золушке пора бежать». «Что?» «Неважно. Я правда устала». «Я провожу». Но тут милорду Харди кивнула королева. Он поклонился и сразу посмотрел на меня, явно не зная, что делать. «Иди». Я уже занесла была руку, чтобы погладить его по щеке. Но в последний момент передумала слишком много народа вокруг. Мы попрощались, и я пошла по пустынным коридорам дворца, стараясь не расплескать волшебство, что все еще кружилось в сердце. Раз, два, три, раз. Россия, кивая страже, улыбалась про себя и думала о лабиринтах судьбы, непредсказуемых и мудрых. Наверное, кто-то и впрямь наблюдает за нами, то испытывая то вознаграждая за пережитые. Пожалуй, стоило упасть с лестницы, чтобы поучаствовать в спасении целого мира. И лорд Харди, я думала о тех, еще не пережитых, но сладких и счастливых мгновениях, которые предстоит нам с ним испытать вместе. Рано или поздно все образуется. Мы отправимся в замок зимовать у камина, пить чай с вареньем, принимать гостей, гулять по окрестностям. А потом придет долгожданная весна, и можно будет отправиться к Белым скалам. Подобные мечты наполняли радостью, но... Что-то было не так. Слух уловил чьи-то голоса. Тело застыло, словно вспомнило что-то ужасное. Что? Вокруг свечи, нарядное позолота Торжественный пурпурный бархат. Я во дворце только что был роскошный бал. Так откуда же взялся этот холодный липкий страх, змеёй, ползущий по позвоночнику? Дыхание перехватило. В коридоре никого. Лишь за дверью о чем то спорили служанки. Голоса. Дело в них. Я осторожно подошла ближе к двери, и прислушалась. Камин забит залой, Матильда. Разве ты не видишь? Сердце стучало как бешеное, но все, что удалось разглядеть за едва приоткрытой дверью, чипцы и накрахмаленные фартуки женщин, белые, как туман. Призраки. Призраки вернулись. Огонь едва горит. Я не трубочист, капризно возразил другой, более молодой голос. Вы посмотрите на неё. «Не трубочист, и что с того?» Ноги предательски подкосились, потому что... Потому что я уже слышала этот голос в подвале дома доброго доктора, когда мы чудом спасли Дейзи. Те, кто хотел погубить этот мир, вернулись. И не просто вернулись, а подобрались совсем близко, проникли во дворец. «Я бежала как никогда в жизни» забыв про усталость и думая лишь об одном — успеть, только бы успеть. Мысли в голове разбегались, словно выхваченные, ярким лучом света тараканы. «Думай, бестолочь нерадивая, думай!» — крикнуть стражи, чтобы ее задержали. «А если спугну, и она уйдет порталом?» Я с разбега налетела на что-то твердое, расшитое по бархату золотым шитьем. «Принц-консорт, вас-то мне и надо, мужчина!» «С вами все в порядке?» Муж королевы нахмурился. «Мне? Мне?» «Я не могла говорить!» «Лорд Харди у ее величества. У них совещание». «Видите!» — выдохнула я. Муж королевы был человеком военным. Это он руководил обороной дворца. К счастью, не в его характере было медлить и задавать сотню ненужных вопросов. Он решительно взял меня за руку и повел за собой быстро, но так, чтобы я не упала. Он кивал, Ослуги распахивали двери одну за другой. Поворот, еще один, лестница. И вот, наконец, тот самый зал, где совещались королева, министры и лучший маг страны, лорд Харди. «Женщина из дома доктора во дворце!»